Счастливое чувство готовности на все, что угодно. Водка, бенедиктин, турецкий кофе. Здор, просто весна, и все отлично. Дверь отворила маленькая, очень порочно, на вид горничной, на тонких качающихся каблучках. Быстро скинув шинель и отстегнув шашку, бросив фуражку на подзеркальник и немного взвив волосы, вошел, позванивая шпорами в небольшую, тесную от излишества будуарной мебели комнату. И тотчас вошла и она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 В неподвижной зноэ, в горячем полуцвете, в блеске зеркальных отражений от воды сидели и лежали на палубе до пояса голые арестанты с наполовину выбритыми страшными головами, в штанах из белой парусины с кольцами кандалов на щиколотках басых ног. Как все до пояса, гол был и он, худым, коричневым от загара телом. Темнелая у него только половина головы короткая острижными волосами. Красно чернели жестким волосом давно не бритые, худые щеки,